Глава шестая. Проверка сил. «Из ада. Когда я выезжал из города, мне показалось, что зомби на улице практически нет», — Вежливо заметил я. «Это потому, что мертвецы не любят свет», — объяснил Лекс. «И сразу уточню. Не просто не любят, а не переносят. Никакого видимого урона они от него не получают. Вот они и прячутся в подъездах, метро, магазинах и так далее». Поэтому людям, которые заперлись в своей квартире, на улицу никак не выбраться. Сожрут при первой же попытке. Ну вот, теперь все встало на свои места. Когда мы утром подъезжали к моему дому, двор еще был полностью в тени, поэтому зомби спокойно бродили по улице. А уже после они благополучно забились в подъезд, куда я им чуть ли не красную дорожку постелил. То есть предстоит зачистка подъездов? Для начала да. «Нет, военные этим тоже занимаются, но помощь псиоников никогда не помешает. Кстати, я не могу понять, к какому классу ты относишься. Аура какая-то странная, словно двойная». «Если честно, я понятия не имею. Свои силы я получил только сегодня утром. Даже не успел окончательно понять, как именно они работают». «Ну, хотя бы образно опиши, чтобы понимать, с чем имеем дело». «Как бы сказать, вокруг меня появилось какое-то подобие энергетического поля, которое меня защищает». По крайней мере, я очнулся от того, что меня грызли зомби, но никакого урона, кроме уменьшения заряда, я не получал. Не слышала таких, задумчиво произнес Лекс. Видимо, какой-то новый класс. Можешь себе название сам придумать, будешь первооткрывателем. Как ты отнесешься к тому, чтобы проверить твои способности? Только за. Но сперва мне хотелось бы, чтобы начал решаться вопрос с моей семьей. Ладно, сейчас вернешься к военному, который вас остановил, и передашь ему всю информацию. «Кто, где, сколько человек, контактные данные. А я пока твою группу соберу, проверим, на что ты способен». После того, как мы обсудили все с подполковником, который собрал с меня все необходимые данные, я позвонил Алисе и описал ей всю ситуацию. «Что-то я совсем запуталась. Какие еще суперспособности? Клементьев, ты бредишь, что ли?» «Тебе напомнить, чем все закончилось, когда ты в прошлый раз не поверила мне?» «Ладно, ладно, убедил. Так что нам ждать твоего звонка?» Но я-то в любом случае позвоню. А Вот по поводу эвакуации с вами должен связаться подполковник Рылеев. Запомни эту фамилию. Я ему ваши контакты дал. Записала. Спустя полчаса я вернулся обратно к фургончику, где меня уже ждала команда из трех человек, не считая Лекса. Первым был огромный, как медведь, мужик с очень подходящим ему именем Иван. Ей-богу, богатырь. Он был из дрессировщиков. Название они свое получили, потому что могли брать под контроль зомби и животных. Ивану пока что поддавались не более двух одновременно, хотя если учесть, что начинал он с одного, можно прийти к выводу, что этот навык тренируется. Считалось, что их силы не действуют на обычных людей, но точной информации по этому поводу пока что ни у кого не было. Я бы такие способности точно скрывал. Второго персонажа звали Юрой. Подкачанный парень с короткими темными волосами. Судя по всему, он был плюс-минус моим ровесником. А еще Юра был телепатом. Взрывать головы зомби на расстоянии, отталкивать или притягивать их – это его стезя. Причем на каждое подобное воздействие тратилась энергия, прям как у меня. Кстати, выяснилось таки, что энергия восстанавливается именно из полученных калорий. Так что майонез – теперь мой лучший друг. Хоть мини-холодильник с собой таскай, чтобы быть бессмертным. Последним человеком в этой команде была девушка по имени Антонина. Она же Тоня. Сто лет не встречал девушку с таким именем. Девушка была миловидной брюнеткой лет так 35 с приятными формами и очаровательной улыбкой. И, как и Юра, Тоня была телепатом. Поздоровавшись со всеми, мы двинулись на ближайшую опушку, где и решили проверить мои возможности. Вань, ударь-ка его разочек, сказал Лекс, указав на меня. Это еще зачем? спросил я. Не то чтобы мне было страшно, все-таки я боксом почти всю жизнь занимаюсь, но хотелось бы понимать смысл происходящего. Все просто. Судя по тому, что ты рассказал, энергетическое поле принимает за тебя весь входящий урон. Теперь нам необходимо понять, в каких пропорциях, и что ты при этом чувствуешь. А с чего еще начинать, как если не с банального мордобоя? Логично, — согласился я. Давай, можешь бить. Иван размахнулся и ударил со всей мощи. Было видно, что удар у него не поставлен, но силы, как у дурака антиков Вместо того, чтобы почувствовать боль, я увидел только уменьшение моего энергетического поля на 1%. Мой противник же заматерился, схватившись за руку. Блять, как будто по дереву ударил!» — воскликнул здоровяк. «Олег, а ты что скажешь?» — поинтересовался Лекс, достав блокнотик и записывая в него новые данные. «Ничего не почувствовал, даже инерции. Отнялся один процент всего». «Понятно, значит, драться в рукопашную с тобой нет никакого смысла». Уже огромный плюс. Дальше продолжим проверять? Ну, давайте. Перед тем, как броситься в пекло, хотелось бы понимать, на что я способен. Так что будем проверять это в безопасных условиях. Следующим испытанием был нож. Лекс, который владел ножевым боем, ловко нанес мне несколько ударов в разные части тела. Независимо от того, куда проходил удар, отнималось стандартно 5%. Тоже отлично. Топор забрал 8% энергии, бита — 3%. А вот пистолет, испытание которого меня пугало больше всего, забрал сразу 40%. Чёрт знает, как высчитывался урон, но цифры необходимо было запомнить. Более крупные калибры решили пока что не испытывать от греха подальше. Мы все таки идем зомби убивать, а не вооружённых до зубов людей. Ну и напоследок Тоня подошла ко мне и укусила за руку. «Ты чего делаешь?» – удивился я. «Ну а чем мой укус отличается от укуса какого-нибудь мертвеца?» – логично предположила она. «Много отнялось?» «Тоже один процент. Но думаю, что с зомби все будет несколько иначе. У них же все таки непростые укусы. Может быть, яд какой-нибудь, не знаю». «Так давай на вылазке и проверим», — предложил Юра, который до этого момента молча наблюдал за нашим разговором. «Будешь у нас танком, говоря игровым языком. Может, так и назовем этот класс?» «Эх, я уже подумывал назваться Человеком из стали». «По-моему, это имя уже занято», — сказал Лекс. А теперь давайте на планерку. Хотелось бы до вечера успеть зачистить хотя бы один дом. Уже через час мы снова были в пределах городской застройки. «Лекс, видишь кого-нибудь?» Спросил я, пока мы ехали мимо домов. Я так далеко пока что не вижу. Мой диапазон метров пятьдесят, не больше. Надеюсь в скором времени увеличить радиус действия способности. Сейчас мы едем в жилой дом, где находится один радиолюбитель, у которого получилось связаться с нашей базой. Он говорит, что в их доме по меньшей мере 30 выживших. У них получается общаться через балконы. «Понятно. Долго еще ехать?» «Уже на месте», — кивнул он в сторону жилой застройки. «У нас есть всего пара часов. Потом станет темнеть, и зомби выберутся наружу. Но еще раз напомню всем, что они и сейчас могут спокойно за вами погнаться на солнце. Поэтому действуем максимально тихо. Оружие используем только в крайнем случае». Про свое усиление ударов я решил пока что не распространяться на всякий случай оставив себе козырь в рукаве. Потому сейчас приближался к зданию, держа в руках настоящую булаву. Колющее рубящее оружие я пока что отмел, так как боялся его застревания в теле мертвеца. Молоты были для меня тяжеловаты. Это такому здоровяку, как Иван, впору махать такой дурой. А с обычным молотком идти в бой было пока что морально тяжеловато. Другого выбора холодного оружия у меня пока не было. Естественно, нас всех вооружили огнестрелом, но пользоваться им, когда на шум может сбежаться множество тварей, было бы довольно опрометчиво. В здании, к которому мы подошли, было четыре корпуса и всего один вход внутрь. Нет, вообще была еще и пожарная лестница, но ей, по словам жителей, уже давно никто не пользовался, так что мы решили действовать в лоб. Лекс подошел к подъездной двери, приложил к ней руку и закрыл глаза. На первом этаже 14, 15... Двадцать два зомби. На лестнице вижу еще троих, дальше пока все очень мутно. Выжившие на втором? Еще на пятом, восьмом, девятом и четырнадцатом, проговорил Юра. «А Кто входную дверь закрыл? решил поинтересоваться я. Не зомби же? Да хрен их разберет. Сейчас это не важно, ответил Лекс. План такой: Юра, Тоня, большинство мертвых кучкуются около лифтов, у входа их всего несколько, так что взрывайте головы дальним. Убьете троих, быстро перезаряжайтесь, вас прикроют военные с полицейскими щитами». Ти кивнули. «Вань, выбирай из толпы тех, что покрупнее, и действуй по старой схеме. Олег, пока действуешь интуитивно. Если энергетическое поле начнет резко спадать, дай нам знать, прикроем. Все готовы?» После того, как все приготовились, Олег с рывком открыл входную дверь, впуская меня внутрь. Первого зомби я ударил древком, так как размахнуться у меня не вышло. Тот упал и тут же получил несколько ударов молотком от Юры. Поначалу главной проблемой было то, что глазам было необходимо привыкнуть к темноте. Впрочем, я решил не отвлекаться на лишние мысли и врубил настоящий конвейер, убивая одного зомби за другим. Краем глаза я иногда замечал взрывающуюся голову мертвецов или видел, как один зомби взял другого за волосы и бил его головой об стену. Последнее было работой Ивана, судя по всему. Так вот, как выглядит сила дрессировщика. Зачистив первый этаж и пока что заблокировав проход на лестницу, мы решили восстановить ресурсы. Судя по тому, что за время бойни у меня отнялось 14% энергии, несколько укусов я все таки получил. Когда не чувствуешь боли, как-то перестаешь обращать внимание на такие мелочи. Иван же выносил убитых на улицу, чтобы не устраивать внутри склеп. Причем делал это руками подконтрольных ему здоровяков-зомби. «Сейчас вынесем их на улицу и подожжём». «Мертвецов надо уничтожать, мало ли когда-нибудь люди снова начнут заселять город». «А огонь разве не привлечет других мертвых? насторожился я. «Так мы их подожжём, когда уже будем готовы ехать». К нам снова подошел Лекс. «Все поели? Подзарядились?» «Ваня, оставляю тебе пятерых бойцов, продолжай заниматься делом. Потом перейдёшь к зачистке лестницы». «Понял». «Ребят, там тоже придется поднапрячься. На лестнице их не меньше, чем было на первом этаже». Так что будьте осторожнее. Олег, все нормально. Разобрался с силами? Пока что все окей. Я пойду первым. Окей, сначала зачищаем лестницу, потом беремся за этажи. Но свои силы мы все-таки переоценили. Лестница была достаточно широкой, вдобавок зомби прыгали на нас с верхних пролетов. Но основная причина провала операции случилась, когда мы были между третьим и четвертым этажом. Часть, видимо, совсем отчаявшихся выживших со второго этажа подумала, что раз мы прошли мимо них, значит их бросают. Поэтому ломанулись к военным сквозь мертвых, собравшихся в холле, тем самым выпустив их к нам в тыл. Уже потом я узнал, что из восьми человек в итоге выжил только один подросток. «Быстро вниз! Пробиваемся в холл!» — заорал я, понимая, что нашу команду слышно уже где-то на этаж ниже. «Да как их так много за спиной-то оказалось?» Увидев, как одного из военных уже начали разрывать на части, а проценты зарядки поля уже понеслись вниз, я понял, что дальше заниматься конспирацией нет никакого смысла. Поэтому я отпустил булаву на голову ближайшего мертвяка и перешел на рукопашный бой. Рекомендуется усиление удара. Применить? Да. Сколько процентов заряда вложить в силу удара? Так на этот раз обойдусь одним процентом. Даже этого процента оказалось достаточно, чтобы оставлять приличные вмятины в головах мертвецов. Открыв дверь в холл, я сходу двоечкой вырубил двух зомби и повернулся, чтобы помочь военному, сдерживающего мертвых с помощью щита. «Давай сюда!» — махнул я ему, продолжая орудовать кулаками. До холла он не успел сделать всего одного шага, как на него сбоку прыгнула мертвячка и вгрызлась в лицо. «Сука!» — выругался я и захлопнул дверь, не дав тому зайти внутрь. К счастью, на этаже бродил всего еще один зомби, который сейчас достаточно активно полз ко мне, оставляя за собой длинный кровавый след. Подбежав и упокоив мертвеца, я увидел, что его нижнюю часть тела кто-то капитально так обглодал. Теперь надо подкрепиться, чтобы обновить энергетическое поле и как-то дать сигнал своим. Надеюсь, что с ними все хорошо. Быстро подкрепившись батончиками и восстановив энергетический заряд, я стал проверять, в какую квартиру можно попасть, чтобы выбраться на балкон. По словам Юры, на третьем этаже никаких выживших не было, так что можно было не бояться шальной пули, выпущенной мне в спину. Люди сейчас нервные, знаете ли. К моему счастью, одна из квартир была не закрыта. То ли жильцы так быстро убегали, то ли случилось что-то более страшное. Сейчас это не имело никакого значения. «Лекс!» «Как-то мы хреново план продумали!» — крикнул я с балкона, увидев ребят недалеко от входа. Сразу после этого у меня зазвонил телефон. «Ты чего орёшь? Всю округу собрать сюда хочешь?» — процедил командир. «Где бойцы?» «Мертвы. Что делать будем? Кстати, вам бы сейчас уехать отсюда. Мы уже достаточно сильно нашумели, и мертвецы начинают двигаться в вашу сторону». И действительно, со всех сторон к ним начинали выдвигаться настоящие орды зомби пока они шли медленно, словно не были уверены в правильности направления. «Останешься пока что там?» — спросил Лекс. «Мы завтра за вами вернемся. Давайте уже, они приближаются». Военные быстро погрузились в грузовики и дали по газам. А я снова остался в здании, кишащем зомбаками. Ночь я провел в квартире, болтая с Алиской. С наступлением темноты люди не высовывались на балконы, так что от выживших я ничего не слышал. Эвакуацию моей семьи назначили на послезавтра. Там сейчас собирается большая бронегруппа, которая направляется в сторону Москвы. После этого часть продолжит путь в сторону Питера. Получалось что-то типа каравана. Но ничего, пока они в безопасности, я полностью спокоен. Когда закончили разговор, я даже попробовал посмотреть фильм на ноутбуке, который нашел в квартире, но зарядка достаточно быстро закончилась, а электричества уже не было. Но кое-что все таки привлекло мое внимание. Сначала я услышал истошный крик со стороны здания напротив. Подойдя к балкону, я увидел, что на верхних этажах дома происходит какой-то сумбур. Кто же там так сильно кричал? В следующую секунду прямо у меня на глазах кого-то взяли и выкинули с балкона, а потом оттуда послышался дикий ржач, прекратившийся только для того, чтобы скинуть еще одного человека. Да они же какую-то семью тупо вниз скидывают, твари. Кажется, я знаю, куда завтра наведаюсь после того, как мы зачистим этот дом. А потом случилось то, что навсегда останется у меня в памяти. Посреди ночи меня разбудил звонок телефона. Увидев, что меня набирает Алиса, я сразу почувствовал, что произошло что-то плохое. «Да?» «Олег», — шепотом произнесла моя жена, — «на нашу деревню кто-то напал. Военные убиты, по улицам бегают мёртвые. Мы не знаем, что делать. Мне страшно». Я вскочил и зашагал по комнате. «Вы где сейчас прячетесь?» Я судорожно пытался что-нибудь придумать. «Сейчас, подожди». Там кто-то ходит, дрожащим голосом произнесла она. «А-а-а! папа, уводи Киру! Следом я услышал стук упавшего телефона, и последующие за этим звуки борьбы и крики. Алиса, уже через секунд тридцать все затихло. Алиса. Я не вешал трубку и просто держал ее уха, ровно до того момента, когда с той стороны не послышались звуки шаркающей походки. У меня больше не было сил кричать или плакать. Я не спас их. Ни жену, ни ребенка, И все эмоции, бушующие у меня внутри, сейчас требовали только одного — убивать.